Воодушевила и Госдепартамент, от имени которого выступил тот же Тутина. За это время пелица дважды попадает в тюрьму за разного рода жульничество и вымогательство. Но американский представитель, действующий теперь от имени Белого дома и Госдепартамента, обнимает жуликов, передавая им поздравления всех американских ученых. Американцы сперва отказываются пожертвовать спутникам, все-таки жалко, потом соглашается, на этот раз закапризничал пилиться. Не могу, у нас тут идет снег. На деньги от американцев жулики фальсифицировали видеозапись с испытаниями на местности. Она производит огромное впечатление. Лидер христианских демократов Италии готов даже лично лететь с ней в Вашингтон. 6 миллиардов лир предоставляет группе Пульезе один доверчивый Сардинский промышленник. Затем таинственное общество Траспроеза из Лихтенштейна, возглавляемое маркизом Паловичино и графом Мираном, действующее под эгидой Комиссии по делам промышленности при палате депутатов Италии, добавляет еще 13 миллиардов лир. Пелица, однако, не торопится с испытаниями. Вплоть до середины 1979 года возня вокруг проекта продолжается. Словом, консорциум и сам жулик хорошо погрели на этом деле руки и всех оставили с носом. Таков, подсказанный Голливуду самой жизнью, сюжет для фарса о лучах смерти. Бедоната вторая. Один дипломатический представитель в Риме Попросил консорциум дать оценку качества французских ракет «Экзосе», которые он будто бы решил закупить в большом количестве, причем по двойной цене. Дело было во время войны на Фолклендах, и можно было догадаться, что настоящими заказчиками являлись аргентинцы, которым незадолго до этого удалось ракетой «Экзосе» потопить английский корабль. Так оно и оказалось. Сделку предполагалось оформить через Заир, где Пульези и его команда располагали хорошими связями. Не следует забывать, что с Аргентиной, особенно ее военными, ложу П-2 связывали привилегированные отношения. Тем более, что заказчиком оказался представитель военно-воздушных и морских сил Аргентины в Париже Альфредо Корти, свой брат, член ложи П-2. Но, с другой стороны, был риск испортить отношения с Англией и вызвать неудовольствие у постоянного партнера по подобным сделкам Соединенных Штатов. И, посулив аргентинцам, чтобы сохранить с ними добрые отношения партию французских ракет, Пульедев в то же время сослался на то, что о сделке каким-то образом пронюхали англичане. Сведения были сообщены газете «Санди Таймс». Та их опубликовала. Деньги были потеряны, зато сохранены связи с США и Англией. Бедоната третья. Из Сиднея от Бартоломью пришел необычный заказ на три атомные бомбы. Атомные бомбы? Пожалуйста, есть три атомные бомбы, Весом по 90 килограмм, в каждой по 40 килограмм обогащенного урана, деловито гласил ответный телекс итальянцев в Сидней. Сила взрыва 20 мегатонн. Вручение состоится на территории страны заказчика. Все три могут быть смонтированы и приведены в боевое состояние за 6 недель при условии оплаты 60% их стоимости. Цена нет-то 924 миллиона американских долларов. Последовали обмены гарантийными письмами об уплате через Люксембургский банк. Было согласовано, что заказчик может просто посмотреть бомбы и захватить их, если пожелает с собой. Последнее письмо уточняло. Из круга стран, которым могут быть поставлены бомбы, исключается Израиль и ЮАР. Один из членов банды Пульезе вскоре выложил эти сведения о подозрительных заказах израильскому разведчику